имени Нахимова. Говорят, рассказывают, время течет быстро, а туман истории, он все нарастает и густеет. Что в начале тех самых лихих 90-х годов в Нахимовском училище? Ну, давайте представим себе, как жила армия к середине 90-х годов. Армия почти что вообще не жила. Не было зарплат, не было топлива, не было ничего, а уж что касается Нахимовского училища и говорить нечем. Я лично видел, как ходили в те времена кошки, которые от голода были плоские, как фанерный профиль, и в училище была такая же кошка. И представьте себе, чем кормить личный состав курсантов перловая каша крошечными дозами, постельное белье какое-то серое в четверть натуральной площади. Почта приходит ежедневно. Сделайте то, доложите об этом. Уж это как полагается. И вот среди этой почты начальник училища видит какой-то конверт какого-то неуставного цвета и нестандартной формы. И значок на нем какой-то такой, вроде олених-рогов странный. Он так делать нечего. Открывает этот конверт и читает. Он читает первый лист, второй. И глаза его делаются квадратными, и он призывает к себе заместителя и кидает письмо и говорит, ну, почитай и ты. А что это тебя, говорит заместитель, глаза такие, как будто тебя из женской бани только что выкинули, а ты почитай. И заместитель читает, что российский еврейский конгресс предлагает в это нелегкое время взять шефство над Нахимовским училищем. Что будет выражено в следующем – оборудование компьютерных классов, денежные дотации для кормления курсантов, автомобиль и лимит бензина начальнику училища, премии в размере полугодового оклада двум лучшим офицерам-преподавателям училища и ежегодная загранкомандировка в одну из стран с прославленной флотской историей, Англия, Голландия и так далее, тому офицеру, который будет избран офицерским собранием училища. Плюс там всякие мелочи. Здорово, говорит заместитель. Во избранный народ! Обрезание, куда идти делать? Обрезание головы, говорит начальник. Ты читай дольше. Ты не задумывался, почему это вдруг еврейский конгресс шефства над Нахимовским училищем? Заместитель перелистывает дольше и читает там биографию адмирала Нахимова. И это, я бы сказал, альтернативная биография сильно отличается от того, что принято писать и читать. Там написано, что папа Нахимова, имея имя Самуил, а отца Нахума, местечкового сапожника, в возрасте 12 лет прибился к проходившему через местечко пехотному полку шла русско-турецкая кампания 1771 года. Сбежал он из дома по причине постоянных трепок, задаваемых отцом-сапожником – это вам не напоминает начало ничей биографии – ужасной нищеты и рассказов о том, что русские – главные в стране и у них всего больше. Солдат мальчик развлекал и по нередкой традиции тех времен был определен в полковые воспитанники, представлен к музыкантской команде и выучен делу барабанщика. Окрестился он немедленно, что было совершенно нередко, напротив, к этому склоняли как к должному. Даже в Донском казачьем войске можно отыскать казачьи роды, ведущие фамилию открещенных евреев, сбежавших из черты оседлости. Так сказать, пассионарные особи рвались вон из душной клетки. А далее этот юный барабанщик, выслужив свой срок, ну, читайте капитанскую дочку Пушкина, как это делалось, служил царю, отцовствуя солдатам, был произведен в офицерский чин, и по достижении 40-летнего возраста, имея 28 лет выслуги и полный пенсион, отставлен на службы в чине капитана. Вот дело в том, что если первый офицерский чин давал личное дворянство, то от капитана и выше штаб офицерские чины дворянство давалось наследственное. Вот таким образом и был Павел Степанович Нахимов сыном действительно дворянина вот так в сельце городок Вяземского уезда Смоленской губернии и поселился отставной секунд майор, потому что на пенсию увольняли с повышением через чин. Вот такова была традиция тех старых времен и на флоте, и в армии. Так что дети его были крещены таким же порядком, А женою его была Феодосия Ивановна, которая в девичестве до крещения звалась Раиса, дочерью была Финкеля из городишка Пинска, что в черте оседлости и через который довелось проходить и стоять недолго постоем на Хибовском 25-му смоленскому пехотному полку. Постой случился в 1792 году, когда при втором разделе Польши Пинск отошел под российскую корону. А дальше на скопленные за это время деньги был куплен Скромный домик, с маленьким участочком земли, и вот так оно все пошло, вот таково происхождения пал Степановича Нахимова. То есть, такие вещи, конечно, заставляют немного заколдобиться, потому что получается так: тебе дают в одном пакете всякие хорошие вещи в плане шефства, но за это как бы ты должен признать, что адмирал Нахимов был еврей. В сущности, национальность не важна. Главное – это патриотизм, доблести, гражданский долг и так далее. Но, тем не менее, как-то все это немного не так. Они долго думают, начальник с заместителем, и решают, в конце концов, собрать офицерское собрание. И офицерское собрание, подумав, решает, что совершенно справедливо, занести, пожалуйста, в решение. Постановили. Пункт первый. Все взять и сильно поблагодарить. Пункт второй. Написать, что относительно биографии происхождения Нахимова еврейский конгресс все-таки ошибается, потому что вот у нас на полке стоит биография Нахимова с серебряным тиснением, и там совершенно ясно все указано. И вот, покрыв резолюцию собрания аплодисментами, товарищи офицеры берут биографию, берут морскую энциклопедию, берут историю флота и пишут своего рода такое письмо балтийцев еврейскому султану. Дворянский род Нахимовых На самом деле берет свое начало от сотника Ахтырского казачьего полка Михаила Тимофеевича Нахимова. Он был казаком, участвовал в Своровских походах на Чаков и Хотин и был начальником Ахтырской таможни. А в 1757 году был указом Елизаветы, пожал он в сотники и возведен в дворянство, когда уволился со службы. Это и есть дед адмирала Нахимова, отец его отца Степан Михайловича. И так далее, и так далее, так что совершенно были нормальные дворяне, а никакие там не выкресты. В Москве это читают еврейский конгресс сильно огорчается. То есть говорят так, бабки ваши взять можем, раз вы сами так хотите, но при этом никто никогда нигде евреем не был. То есть молодцы ребята, отличное решение. Так и что вы хотите, рыночная эпоха. Они стали мыслить как настоящие евреи. Сначала надо взять деньги, а потом договориться по всем остальным вопросам. Но ну, моряков среди евреев всегда было не очень много, но вот зато историков и писателей просто дофига. То есть все-таки не народ моря, а народ книги. И вот свистнули историков и стали составлять ответ московской интеллигенции Балтийской братве. Мол, это вам не 18 год. Сначала в этом письме уведомляли, что суворовские сражения при Очакове и Хотине имели место в 1788 году. Так что выйти в отставку и получить сотника в 57 а принять участие в походах 31 год спустя даже у геройского казака вряд ли выйдет. Тем более, что в 765-м Ахтырский казачий полк преобразовали в гусарский. А сам Суворов в 1757 году лишь три года как получил первый офицерский чин на полях Семилетней войны. И до самостоятельных сражений было ему крайне далеко. Во-вторых, в 1654 году Гетман Хмельницкий воссоединил Украину с Россией, и Ахтырка оказалась за сотни и сотни верст от линии границы, и никаких транспортных артерий через нее не проходило. И какая там таможня, и о чем вы говорите? Третье и характерное. Записи в церковных книгах, либо выписки из книг насчет рождения Степана Михайловича Нахимова, отца адмирала, отсутствуют везде. Вот как из воздуха возник Степан Михайлович смоленский дворянин? Кто отец? Кто мать? От кого рожден? Таким манером можно хоть кого приписать. И жена Феодосия как из-под забора выскочила. Где родители? Когда родилась? Когда крестилась? Пятое. Так что мы имеем? Мы имеем в смоленском архиве запись в метрике что в 802 году в сельце городок рожден от Феодосии Ивановны Степан Михайлович. Все, все, нет. И крещен он там был. Внимание, крестная. Крестная мать Анна Нахимова, сестра. Крестный отец Николай Нахимов, ближайший родственник. Странные какие-то крестные отцы. Вы вообще о таких слыхали? То есть мы не подвергаем сомнению православия родителей. Мы говорим о том, что в их дворянской родословной такая тень, что ничего там совершенно не получается. То есть повторяем предложение с наилучшими пожеланиями ваши евреи, патриоты и меценаты. То есть этот камень из-за пазухи перешел в камень в огород. И в училище начинают соображать, что делать по этому поводу и подтверждают прошлое решение. Все взять, но написать, что они неправы. А тем временем по училищу расслаиваются слухи. Питоны, в смысле воспитоны, как они сами себя кричат, начинают по рукам передавать том старинной еврейской энциклопедии с ятями, где написано про адмирала Нахимова. Слухи доходят до Кронштадта и до командования флотом, и вопрос уходит туда, горю горею несчастью начальника и заместителя, то, что ведь отберут сволочи и машину, и бензин, и еду, и, самое главное, поездку за границу. Мы начальство знаем. И вот первая реакция в командовании. Что совсем белины и объелись? Что это вообще за национальная диверсия? Вторая. А ведь хорошо ты и машины, и деньги, и поездки. Третье. Вот суки, почему не всегда о своих заботятся? А вот что бы у нас? А потом командующий спрашивает задумчиво, слушайте, а почему вообще эти училища назвали именно Нахимовские? Ну а как, говорит, на штабы, что Корниловские что ли? Белый генерал Корнилов, ушаковцы, тоже как-то нехорошо звучит, синявинцы, от пьянства синявинцы. Вот и получается, что только вот, понимаешь, нахимовцы. И пластинку заводят по следующему кругу и звонят в военно-морской музей и отбирают доктора исторических наук в чине капитана первого ранга. И там уже пишут солидно о том, что в начале 18 века шляхтич Мануил Тимофеевич Нахимов записался в Ахтырский слободской казачий полк. 40 лет служил там водовозом. И в 757 увольняясь со службы, был за хорошую службу пожалован сотником чин казачьих войск, соответствующий пехотному поручику. 12 класс табеля рангах. Это давало дворянство. Это и был будущий прадед. И далее Мануил родил Михаила, Михаил Степана, Степан Павла, правнука своего адмирала. А дальше вот они переехали из Малороссии в Смоленскую губернию, там также оставалась родня, и все это на самом деле очень хорошо, и на многих страницах блестящая биография адмирала излагается. Вот переписка Энгельса Скаутским сказали в еврейском конгрессе. Забрать все и поделить они уже согласны. Шариковы. И вообще возникло предложение взять шефство над кем-нибудь другим, например, над Гнесинским училищем знаменита на весь мир, выпустила плеяду звезд, несравненная музыкальная школа, а денег нету у музыкантов в нынешние времена, ни хрена. А ведь основательницы, сестры, все как одна Фабиановны, папа Равин, мама Белла Исаевна, если там был кто казак, так это разве что в родном Ростове вытянул их ногайкой поперек спины. Но компот был не тот, и куражки сросся. Этими хефицами и острыхами давно никого не удивишь. Скрипачи, физики и гроссмейстеры – это не оригинально. Вот если бы евреем оказался маршал Аркасовский, что поляк, да? Да нет, ну мы знаем. Но вот если бы что-нибудь такое. То есть называется, что евреи нахлебались горе от ума и потянулись на подвиги. а нахимовское училище начало раздражать. Ты делаешь людям подарок, они перечисляют, на каких условиях они согласны его принять. Письмо в управление флота и в училище еврейский конгресс писал одновременно. Это был толстый том из многих пунктов. Там было и про академика Тарли, который не упоминал об еврействе Нахимова, потому что сам был евреем, Евгений Викторович писал не в те времена. Далее по пунктам. Прадед Мануил Тимофеевич. Шляхнич-казак – это неплохо. Прав Штиринский сериал. Пархатый большевистский казак. Это вроде индеец-конкистадор, официант синизатор, инвалид-акробат. Вы почитайте, эти шляхтичи и казакичи, они только и делали, что друг друга резали. Адмиралова папы Степана Михайловича. Папа кто? Нигде не буквы. 26-томный биографический словарь издания 902 года. Прослеживает все дворянские линии России. И родословный Степан Степанович Нахиновый там начинается с отца. А за ним только тень отца Гамлета. Дальнейшее молчание. Село он получил наследство. Сейчас. Называлось это село Пройнено пустошь И прочее, и прочее, и прочее. То есть... В результате этих исторических изысканий у моряков сделалось несварение мозгов. То есть, ну хорошо, завопили морские чудовища. Адмирал Нахимов был самозванец, проходимец и отщепенец. Вы нас убедили. Но почему вы считаете, что эти качества присущи именно ему, как еврею, Откуда такая национальная самокритичность? Нельзя ли в свою очередь представить какие-нибудь доказательства? Например, образец обрезной крайней плоти. Или письмо к еврейской жене. Или какие-то свидетельства о в внебрачных детях. В результате еврейский конгресс прислал для ознакомления книгу Мадзаревского «Догадка о происхождении рода Нахимовых» и книгу «Доктор исторических наук Соломоник. Евреи Крыма». Каковы книги? Начальник изодрал в офицерском глюне на куски проходимого размера, и, сопя и топой спустил в унитаз, изобил оба унитаза и поймал первого же Нахимовца и сунул два наряда вне очереди. Прочистить гальюн? И герой Синопа и Севастополя так и остался хранить свою загадку, потому что в биографии каждого настоящего исторического героя должна быть своя тайна.